Каждое утро Марти торопилась к окну, чтобы посмотреть, как идут дела в огороде. Там уже проклюнулись крохотные зеленые ростки. Мисси тоже очень нравилось наблюдать за тем, как всходы крепнут день ото дня. Малышка быстро поняла, что нельзя наступать на нежные растения и вытаскивать их из земли, чтобы посмотреть на корешки. Домашняя жизнь и разговоры внешне остались прежними, Но в глубине души Марти понимала, что-то изменилось. Кларк был, как всегда, внимателен и заботлив. Они, как и раньше, обсуждали ежедневные проблемы и растили детей. И все же, хотя она старалась не думать об этом и жить в соответствии с заведенным порядком, что-то стало иным. Марти встала рано утром, покормила Клера, приготовила завтрак и одела миссии. Потом они читали отрывок из священного писания. Марти с Кларком сидели за одним столом, пили кофе, как обычно, обсуждали планы на предстоящий день. Но Марти старалась поменьше смотреть Кларку в глаза. Ей хотелось, чтобы все осталось как прежде, и одновременно она боялась, что так оно и будет». Господи, — думала она, — что происходит? Что будет дальше? Марти вышла в огород, чтобы отвлечься от мыслей и чувств, приводивших ее в смятение. Вид молодых растений всегда поднимал ей настроение. Она немного поговорила с кукурузой, осторожно примяла землю вокруг картофельного кустика, попросила лук и салат немножко поторопиться и посетовала, зачем она посадила так много ф а с о л и Марти пошла дальше, к фруктовым деревьям, и, любуясь свежими листочками, заметила, что одно деревце расцвело. Ее сердце радостно забилось. Яблоки! Подумать только, у них будут яблоки! Если бы можно было позвать Кларка, но он работал далеко в поле. Вдруг она с удивлением увидела Кларка. Широким шагом он подходил к ней. — Кларк! «Ты посмотри, видишь? Яблоня зацвела!» Но ответа не последовало. Это смутило ее, и она повернулась к Ларку. Марти увидела бледное лицо и полные печали глаза. «Что случилось?» «Лаура. Ее нашли в реке, рядом с домом Коннорса». «Она... она...» «Она... мертва, Марти». «А что с матушкой?» «Ты нужна ей!» И тут Марти разрыдалась, спрятав лицо у него на груди. Прижимая ее к себе, Кларк гладил ее по голове. Марти плакала о матушке, о Лауре, о Бене и даже о Салли Энн. «Господи, только ты можешь помочь в такую минуту. Помоги нам! Прошу тебя, Господи, помоги!» Марти была у г р е х о м о в когда туда привезли тело Лауры. Ей никогда не забыть этой душераздирающей сцены. Матушка обняла безжизненное тело, раскачиваясь взад и вперед, и повторяя сквозь рыдания. «Детка, бедная моя маленькая детка». Спустя некоторое время она вытерла слезы, решительно выпрямилась и принялась заботливо готовить тело. к погребению. Бен был сражен горем, как и матушка, но он не мог так же открыто выразить свои чувства. Его землистое лицо, смятение и глубокая скорбь потрясли Марти. Она переживала за Бена даже больше, чем за матушку. Бен считал, что необходимо съездить в дом Коннорсов, Кларк уже побывал там без его ведома и обнаружил мертвецки пьяного Милта, который клялся, что ничего не знает о смерти Лауры. Он признал, что, возможно, был с ней грубоват, но когда видел ее в последний раз, Лаура была в полном порядке. Кларк недвусмысленно объяснил Милту, что ему лучше убраться подальше, причем немедленно. Не рассказывая Бену об этом разговоре, Кларк вместе с ним еще раз съездил к Коннерсу. Судя по всему, Милт покинул дом в страшной спешке. Позднее Кларк признался Марти, как обрадовался тому, что Милт успел скрыться. Неизвестно, что сделал бы с ним Бен в таком состоянии. Вскоре подъехали соседи и принялись за работу. Они сделали гроб, выкопали могилу, и предали тело девушки земле. Поскольку священника не было, Кларка попросили сказать над могилой несколько слов. Он открыл Библию и прочел слова, написанные много веков назад. «Возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». «О, матушка, как я могу вас утешить!» Я знаю, как утешать своих соседей, попавших в беду. Я знаю, что помочь мне может только время. Жизнь продолжалась. В июне отелилась вторая корова, у которой, к изумлению Кларка, родились т ё л о ч к и о ч к и Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Близнецы. Это настоящий дар божий. Ведь ещё одна корова нам не помешает. Мисси, смотри, смотри, как тёлочки пытаются встать на ножки. Я хочу к ним. Нет, милая, нельзя. А к у ч к а м можно? Курочкам о ж н о Смотри, какие цыплятки у наших курочек. Маленькие. Они хотят, чтобы я их покладила. Нет, милая, их лучше не трогать. Они маленькие и нежные. Ты можешь случайно навредить им. Я буду смотреть глазками. Умница моя. Марти никак не могла прийти в себя после трагической смерти Лауры. Мысль о случившемся не давала ей покоя, мешая радоваться жизни. Следом пришли новые тревоги. Мисси заразилась к о р ь ю Несмотря на то, что девочка переносила болезнь не очень тяжело, Марти не отходила от нее, боясь еще одного удара судьбы. Однако малышка быстро выздоровела и скоро уже лечила от Кори свою куклу, подражая Марти и вытирая кукле лоб влажным полотенцем. Когда у Мисси еще держались жар и сыпь, через город проехал первый караван фургонов на восток. Марти ухаживала за больной девочкой, и ей было не до того, к тому же она решила, что караван не последний. Однажды в теплый июньский день, когда Мисси уже поправилась, Марти уложила детей спать и вышла подышать воздухом. Она устала, ведь приходилось проводить целые дни дома, не выходя на улицу. Марти прогулялась по огороду, который так любила, и увидела, как окрепли растения со времени болезни миссии. Лепестки с яблонь уже опали, и на их месте появились завязи. Мимо дворовых строений она прошла вниз, к реке. С тех пор, как Марти открыла это тихое место, ее всегда тянуло сюда, когда хотелось успокоиться. Раньше Марти думала здесь о своей потере, а теперь – о горе матушки. Ей нужно было побыть одной, чтобы спокойно все обдумать. Жизнь приводила в смятение. В ней переплетались хорошее и плохое, горе и радость. Она села, прислонившись к стволу дерева и глядя на журчащую воду. Господи, что же все это значит? Я не понимаю тебя. Я знаю, что ты добрый, Знаю, что ты любишь меня, что ты принял смерть за меня, но зачем столько утрат, столько страданий, ведь им просто не видно конца. Я не могу это понять. Она закрыла глаза, чувствуя силу мощного ствола за своей спиной, прислушиваясь к шелесту листьев, ощущая, как легкий ветерок ерошит волосы. Она закрыла глаза еще плотнее, вбирая в себя спокойствие и красоту леса. Когда Марти открыла их, то увидела рядом Кларка, который сидел, прислонившись к другому дереву, и смотрел на нее. Она смутилась и быстро поднялась. «Прости, что напугал тебя. Я увидел, что ты идешь сюда, и подумал, что не помешаю, если посижу рядом». «Конечно, нет». Жизнь чем-то похожа на эту речку. То есть? Многое происходит. Падают листья, оставляют помет животные. Весной река полна потоков грязи. Солнце отражается в ней, как в зеркале. Дожди наполняют ее водой, но она продолжает течь и остается все той же речкой. Она уносит листья, помет, грязь, И снова становится чистой. Река вбирает в себя солнечный свет и потоки дождя, которые дают ей жизнь и силу. Хотя она обошлась бы и без них. Эх, все это внешнее. Да, это так. Жизнь похожа на нее. Всякое случается. Но жизнь продолжается, постепенно расчищая себе путь и освобождаясь от бремени. Происходит и что-то хорошее. Быть может, мы могли бы справиться и без этого, но Господь знает, что маленькие радости необходимы. Они помогают нам увидеть смысл, стать сильнее, дают способность отражать свет солнца. Мне кажется, что пока мы живы, нам никуда не деться ни от плохого, ни от хорошего. Наше дело – постараться, чтобы боль была не такой сильной. А добро ему нужно помочь, как и всему хорошему, что есть на свете. Марти вновь закрыла глаза, внимая словам Кларка. Она слушала его, вдыхая полной грудью запах воды и леса. Жизнь похожа на реку. Жизнь продолжается, что бы ни случилось. Теперь Марти тоже была готова идти дальше. Лес дал ей силу. Нет, Бог, который создал этот лес, дал ей сил. Марти сидела за починкой одежды, торопясь поскорее закончить и заняться ужином. Ей оставалось залатать рабочие брюки Кларка. Взяв их в руки, она вновь подумала о том, какой он большой, ее муж. Она засмеялась приложила брюки к себе я бы в них просто утонула миссии хочешь я научу тебя пришивать пуговицы да, да. вот тебе лоскуток а вот иголка с ниткой осторожно не уколи свои пальчики думаю ты вполне можешь научиться это делать не успеем оглянуться как тебе придется рукодельничать Мисси сосредоточенно возилась с иголкой и тканью. Марти с улыбкой наблюдала за ее стараниями. Нитка показывалась в самых неожиданных местах, но сама Мисси была очень довольна своими успехами. Маленький Клер лежал на коврике, разговаривая о чем-то сам с собой и со всеми, кто готов был его слушать. Ему исполнилось четыре месяца. И он был замечательным, счастливым и здоровым ребенком Да и как тут не быть счастливым, когда остальные члены семьи души в тебе не ч а ю т Мрачные прогнозы Кларка по части появления первых зубов пока не оправдывались Работая, Миссия разговаривала с Клером «Смотри, маленький, в и д и ш твоя частичка с ъ е т н а в и т с я Смотри, мама, он улыбается! Ему нравится, как я сью! Покятье! В чём дело, Мисси? Нельзя так говорить. А ты говоришь! Я тоже больше не буду так говорить, и не хочу, чтобы ты это повторяла. А теперь давай соберём все пуговицы обратно в коробку, пока Клер не сунул их себе в рот. Мисси послушно стала помогать собирать пуговицы, складывая их в коробку и на швейную машину. Марти пришила заплатку и поспешила заняться приготовлением ужина. Скоро должен прийти Кларк, и она собиралась поговорить с ним о том, что пора переставить детские кроватки в новую комнату. Тогда в ее маленькой спальне станет немного просторнее. Свои вещи Кларк уже перенес в одну из новых комнат, как только положил крышу и настелил пол. Теперь Клер крепко спит всю ночь, а на улице тепло, и не нужно волноваться, что ночью дети раскроются. Будет здорово ходить по комнате, не натыкаясь на кровати детей и не спотыкаясь о кукол Мисси. Марти накрывала на стол, когда в дверь влетела взволнованная Мисси. «Мама! Мама! Клел! Что случилось? Он заболел! Марти услышала хрипящие и булькающие звуки. Она подбежала к малышу и подхватила его на руки. Клер, задыхаясь, отчаянно молотил в воздухе маленькими кулачками. «Он задыхается! Беги за папой!» Марти старалась говорить спокойно. Мисси выскочила из дома. Марти перевернула малыша на спину и осторожно сунула палец ему в горлышко. Ей показалось, что там что-то есть, но она не могла вытащить этот предмет. Клер кашлял, но не мог вытолкнуть то, что ему мешало. В дверях показался Кларк, вне себя от волнения. «Он задыхается!» «Похлопай его по спине!» «Я уже пробовала!» «Сунь палец ему в рот!» «Я пыталась!» «Я еду за доктором!» «Мы не успеем!» м з а в о р а ч и в а я его, я побежал за лошадьми!» Господи, пожалуйста, помоги нам, помоги нам, только бы он не задохнулся, только бы мы успели к доктору. Господи, помоги. Мама, мама, с т о с н е Мисси, надень пальто и принеси свое одеяло, чтобы ты могла лечь в фургоне. Девочка побежала выполнять сказанное. Кларк с упряжкой уже ждал у порога. Марти с малышом, держа за руку Мисси, бегом спустилась с крыльца. Не говоря ни слова, Кларк подхватил Мисси и устроил для нее место в фургоне. Потом он помог Марти с малышом взобраться в повозку, и фургон тронулся. Долгая дорога в город была настоящим кошмаром. Хриплое дыхание малыша прерывалось приступами кашля. Лошади неслись во весь опор. Было слышно лишь, как п о с к р и п ы в а е т с б р у я на их шеях и бедрах, покрытых потом. Кларк гнал лошадей как мог. Марти прижимала к себе Клера, брызги лошадиного пота летели ей в лицо и на руки, а тело сотрясалось вместе с подпрыгивающим фургоном. «Мы не успеем, нам ни за что не успеть!» Марти то и дело казалось, что дыхание Клера слабеет, а упряжка движется слишком медленно. Но дальше лошади п о н е с л и с ь голодом. Марти и не предполагала, что можно мчаться с такой головокружительной скоростью. ю к Когда показались огни города, дыхание малыша стало еще более неровным. Кларк поторопил лошадей, и они поскакали еще быстрее. Было непонятно, как они до сих пор не упали замертво. д о л ж н о быть, голос хозяина придавал им сил. Когда подъехали к дому доктора, Кларк остановил лошадей, бока которых тяжело вздымались, и на ходу выскочил из фургона. Он подхватил Клера и вбежал в дом. м а р т и осталось, чтобы помочь Мисси выбраться. На мгновение Марти прижала к себе девочку, чтобы дать ей понять, что все будет хорошо, хотя сама вовсе не была уверена в этом. По колесу она спустилась из повозки и подхватила миссии. Когда Марти вошла в комнату, которая служила приемной, малыш уже лежал на небольшом ярко освещенном столе. Доктор склонился над ним, всецело поглощенный осмотром крохотного тельца. У него в горле застрял какой-то предмет. Я вытащу этот предмет, но для этого нужно, чтобы мальчик уснул. Моя жена будет мне помогать, не волнуйтесь. Она прошла специальную подготовку. Боже мой, что случилось? Что-то застряло у него в горле. Мы дадим ему лекарства, чтобы ребенок уснул, и вытащим то, что ему мешает. Хорошо, я буду его держать. А вы можете посидеть у нас в гостиной. Мы справимся быстро. Но лучше, чтобы нам не мешали. Кларк взял Марти за руку и вывел ее из комнаты. Она неохотно повиновалась, хотя ей было очень страшно оставлять малыша, который, казалось, вот-вот перестанет дышать. Кларк бережно усадил Марти в кресло. Она продолжала прижимать к себе миссии. Кларк посоветовал дочке сесть в другое кресло, но Марти не отпускала ее. Сам Кларк ходил взад-вперед по комнате, сосредоточенно глядя перед собой. Марти знала, что он обращается с мольбой к своему богу. Дрожащей рукой он снял шапку, о которой позабыл. Марти вдруг поняла, как он любит ее малыша. «Как собственного сына», — подумала она. И это не показалось ей странным. Ведь она точно так же любила Мисси. и давно забыла то время, когда девочка была для нее чужой. Казалось, прошла целая вечность. Мисси, в конце концов, выскользнула у нее из рук и уснула в углу на своем одеяле. Наконец, в дверях появился врач. Кларк подошел к Марте и положил руку ей на плечо, словно пытаясь защитить от страшной вести. Но доктор улыбнулся. «Итак, мистер Дэвис, ваш сын в полном порядке». У него в горле застряла пуговица. К счастью, она развернулась боком, иначе... «Все было бы куда хуже». «Можно сказать и так. Мы вытащили ее. Если хотите, можете пройти к нему». «Он жив. С моим маленьким все в порядке. Господи, с ним все хорошо. Спасибо вам. Спасибо». Если бы Кларк не поддержал ее, она бы упала. Кларк прижал ее к себе, и у обоих из глаз хлынули слезы счастья. Кларк и Марти стояли, глядя на бледное, но спокойное маленькое личико, чувствуя огромное облегчение. Марти не отпускала руку Кларка, и он продолжал крепко сжимать ее руку. Натерпелся он, бедолага. Теперь ему нужно хорошенько выспаться. Действие снотворного, которое мы ему дали, еще не окончилось. Думаю, он проспит до утра. Мы с женой в это время будем по очереди дежурить рядом с ним. А вам лучше пойти и отдохнуть. Наверняка в гостинице через улицу для вас найдется свободная комната. Может быть, нам лучше остаться? В этом нет никакой необходимости, мэм. Он спит, и, как мне кажется, до утра вы можете спокойно отдыхать. «Доктор прав. Тебе нужно отдохнуть. И, кстати, перекусить. Идем посмотрим на эту гостиницу». Бросив прощальный взгляд на спящего малыша и погладив его личико, чтобы убедиться, что с ним и правда все в порядке, Марти позволила увести себя. Кларк взял на руки усталую и голодную мисси, и они отправились на другую сторону улицы. Пока Кларк беседовал с п а р т ь е Марти уселась в кресло и, прижав к себе мисси, тихо и ласково разговаривала с девочкой. Кларк подошел к ним. «Сейчас они быстренько приготовят что-нибудь поесть и покажут тебе твою комнату». «А как же ты?» «Мне нужно заняться лошадьми. Их надо хорошенько вычистить и сделать еще кое-что». «Мы подождем тебя». «Не стоит». «Но мы хотим дождаться тебя». «Да, папочка, мы подождём». «Хорошо, доченька. Я постараюсь вернуться быстрее». «Ты у нас умница, Мисси. Совсем большая и взрослая девочка. Молодец, что ты не испугалась, позвала маму, когда Клеру стало плохо». «Да?» «Да, доченька. И за папой ты сбегала, и не плакала, когда мы были у доктора. Я очень тебя люблю». Это я! Это я с ы п а л а п у г у Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Пуговицы. Мисси, не плачь. Ты вовсе не виновата в том, что к л е р нашел пуговицу, которую мы не заметили. Так уж вышло. «Не переживай об этом. Мама с папой очень любят тебя, и ты была такой смелой девочкой. Ну, перестань, успокойся». В конце концов, ей удалось утешить малышку. Вернулся Кларк и сказал, что Дэн и Чарли в порядке, хотя им тоже нужно хорошенько отдохнуть. Они это заслужили. Все трое вместе отправились в столовую. Однако есть никому не хотелось. Мисси слишком устала, Марти перенервничала, а Кларк испытывал такое облегчение, что забыл про ужин. Заставив себя немного поесть, они попросили показать им комнату. В углу стояла детская кроватка, и Марти первым делом уложила девочку. Здесь не было теплой и мягкой ночной рубашки, но Мисси было уже все равно. Она заснула, не успев закончить короткую молитву. Марти немного посидела рядом с ней, чтобы убедиться, что она спит. Потом поцеловала ее еще раз и подошла к утомленному Кларку, который, расслабившись, сидел в большом кресле. Что могла она сказать человеку, который сидел перед ней? Тому, кто утешал ее в горе? Радовался ее радостям, поддерживал, когда силы были на исходе, делился своей верой и познакомил ее со своим Богом. Ей хотелось сказать ему так много. Это странное чувство, которое не давало ей покоя. Теперь она понимала его. Это было желание. Она любила Кларка и хотела его любви. Но как сказать ему об этом? Марти безмолвно стояла перед ним, пытаясь собраться с духом, но не могла вымолвить ни слова. Кларк поднялся и потянулся за шапкой. «Куда ты?» «Думаю, пойти ночевать к доктору. Если малыш проснется, он будет рад увидеть рядом знакомое лицо». «Но док сказал, что до утра Клер не проснется?» «Кто знает». Все равно мне будет спокойнее побыть рядом с ним. Утром зайду. Вдруг вам что-нибудь понадобится. Кларк повернулся, чтобы уйти. И Марти поняла, что не должна отпускать его. Если она не скажет ему сейчас... Но язык по-прежнему не слушался Марти. Она взяла Кларка за рукав. Он обернулся. Марте было достаточно, чтобы он заглянул ей в глаза, потому что в них было все, чего не могли сказать губы. Кларк внимательно посмотрел на нее, потом подошел к ней поближе, обнял ее за плечи и п р и в л ё к к себе. Он понял все, что она хотела сказать, и все же немного помедлил. «Ты уверена?» Мартик кивнула, глядя ему в глаза, и через секунду он сжал ее в своих объятиях. Как она хотела этого! Хотела почувствовать его сильное тело, прижаться к нему, прильнуть дрожащими губами к его губам. Давно ли это случилось с ней? Она не знала. Теперь ей казалось, что так было всегда. Она любит его так сильно, Когда-нибудь потом Марти найдет слова, чтобы рассказать Кларку об этом. А пока ей достаточно его объятий и тех нежных слов, которые шепотом он произнес. Как это случилось? Откуда взялось это чудо-любовь? Марти не знала. Любовь пришла сама собой. Незаметно. Как вырастает дерево. Записан на студии звукозаписи Украинского миссионерского общества «Светло на сходе». Отзывы и пожелания направляйте по адресу улица х о р о л ь с к а я 30, Киев, 02090, Украина.